Глава 2. Принцесса Марио. Ви. Игры постоянно сравнивают с кино. Этому явно поспособствовали сами игровые разработчики. Они величают себя режиссерами и продюсерами, приглашают на роли озвучивания известных актеров, вставляют в свои игры длинные синематики и выстраивают каждый кадр так, чтобы он смотрелся максимально кинематографично. Но, может, кино — это все же не лучшая метафора? Да, и то, и другое — аудиовизуальный опыт. Но фильмы предполагают пассивность, а игры — нет. Все, что в них происходит, определяют воображение и концентрация геймера, как и впечатление после прохождения. Возможно, правильнее было бы сравнивать игры с книгами. Представьте себе большой книжный магазин высотой в два этажа с книгами на любой вкус. Большую часть всех когда-либо созданных видеоигр можно раскидать по жанрам буквально в пару стопок. «Научная фантастика», «Фэнтези», «Янг и Далл». Действительно, в этих отделах вы и найдете книги на основе очень многих игр. «Марио» в том числе. Во все другие разделы игры, как правило, не заглядывают. «Бизнес и финансы», «Кулинария», «Справочники», «Биографии». Адресные книги, календари. Чем бы люди ни занимались, разве не должна найтись аудитория, которая захочет сделать то же самое, но в игре? Игры, по большей части, это эскапистское приключение, но не все хотят или должны бежать от своей жизни. Иными словами, видеоигры — это особая разновидность жанровой билетристики. Свой сюжет есть даже у головоломок. Люди не хотят просто играть. Им обязательно нужно представлять себя враждующими пиратами, которые сражаются с помощью псевдо-тетриса. Накладывать ярмо такого сюжета на игру — значит ограничивать ее. К тому же часто эти истории получаются ужасными, с банальным сценарием, плоскими персонажами и бесталанными диалогами. Они занятые полки остаются огромной свободной нишей. Наследник GameCube от Nintendo с рабочим названием Revolution именно это и обещал — революцию. Ведь другого пути в борьбе с PS3 и Xbox 360 попросту не было. Главным козырем Nintendo оказался один человек с инициалами SM, который во всем мире считался символом великолепных игр. И это не итальянский водопроводчик. Какой бы в итоге ни получилась новая система, в глазах всего мира она будет продуктом от Сигеро Миямота. 13 марта 2006 года Миямото удостоился титула «Кавалера Ордена Искусств и Литературы», получив награду от министра культуры Франции. Его ежедневник был забит под завязку датами приемов по случаю вручения очередной награды. PS3, вышедшая в 2006 году, претендовала на титул самой мощной игровой консоли, а кроме того, по умолчанию, поддерживала диски Blu-ray, что помогло уничтожить конкурирующий плеер HD-DVD. Оба продукта стоили несколько сотен долларов, но только один из них давал в подарок еще и игровую систему. Xbox 360, которая вышла на рынок первой в ноябре 2005 года, могла предложить заоблачную частоту кадров и настолько детализированную картинку, что полностью раскрывалась она только на телевизорах с плоским экраном. Microsoft и Sony втянули друг друга в полномасштабную схватку — соревнование Мегагерц. Обе системы выдавали уровень графики, сравнимый со спецэффектами для летних блокбастеров. В отличие от них, Revolution — Напротив, не пыталась казаться ни самой мощной, ни самой крутой. Ее скромные возможности так расстроили одного разработчика, что он сравнил новую консоль с двумя GameCube, скрепленными скотчем. Система работала на чипе Broadway от Intel, который был на 20% энергоэффективнее своего предшественника Gecko для GameCube и на 50% мощнее. Отлично для Nintendo но уже не так здорово для тех, кому казалось, что консоль 2006 года, частота процессора 729 МГц, должна обходить по мощности Xbox из 2001 года 733 МГц. Большая N создала миниатюрное и глянцевое устройство не больше трех DVD-коробок в толщину, да и еще настолько энергоэффективное, что оно не нуждалось в активной системе охлаждения. Все это вгоняло партнеров Nintendo в тоску. Выдающуюся графику их игр для Xbox 360 и PS3 придется очень сильно урезать, чтобы запустить на новой консоли от Nintendo. Все равно, что пытаться выпустить длинный фильм с рейтингом R на кабельном ТВ нужно сокращать хронометраж, убирать самые жесткие моменты, менять соотношение сторон и вырезать целые сцены. Стоит ли оно того? Приверженность Nintendo к устаревшим технологиям еще никогда не казалась настолько очевидной и настолько рискованной. Компания добровольно выходила из гонки вооружений. Она всегда умела делать деньги на продаже собственного железа. Пусть другие ставят минимальный ценник на Xbox 360 в 300 долларов, а на PS3 в 499 долларов. И это еще без учета онлайн-сервисов, которые оплачиваются отдельно. Цена консоли от Nintendo — 250 долларов. Попрощавшись с парой сотен легких миллионов в год, компания объявила, что доступ в онлайн останется бесплатным. Для Сатуру и Ваты вся консоль была собственный Raider одним большим решением, которое определит дальнейшую судьбу компании. Но он не собирался ставить все сбережения на 0. Когда остальные выбирали проторенную дорожку, Nintendo всегда поворачивала в глушь. Это ее постоянная стратегия. Если уж на то пошло, то именно выхлощенная GameCube стала для Nintendo попыткой и неудачной срубить легких денег, ничем не рискуя. Как только Ивато и Миемота увидели успех DS, особенно ее новой операционной системы, то сразу почувствовали, что их новая парадигма точно найдет своих поклонников. За эту новую парадигму они должны поблагодарить того же человека, которого в свое время проклинал Ямаути — Марио. Марио не дал Nintendo стать чем-то большим, чем просто развлекательной компанией. Но развлечение людей теперь было главной целью — указом нового Сёгуна. Не быть самой мощной или самой быстрой, но предлагать лучшие игры. Для новых развлечений нужны открытия. И пока все остальные займутся их копированием, Nintendo уже примется за работу над новыми. И так, из года в год. Чтобы сделать новую консоль действительно революционной, пришлось постараться. Nintendo подумывала вставить тачпад в геймпад Revolution однако это уже было в DS. Управление движениями с помощью камеры слишком сложно. Существует одна фейковая, но аутентично выглядящая реклама, которая якобы демонстрирует шлем виртуальной реальности в стиле Virtual Boy под названием Nintendo On. Это было не так уж далеко от истины. Анонс, по крайней мере, официального названия, состоялся 26 апреля 2006 года. За пару месяцев до релиза. Итак, консоль от Nintendo получила имя... Ви... Что? Буквально W в японском обозначает улыбку, а две строчные I изображали двух игроков, сидящих рядом. А Ви, то есть мы, это метафора семейных игр. Сама рекламная кампания запуска строилась вокруг двух дружелюбных японцев, которые путешествуют по Америке, пронося ВИ по 50 штатам. История повторялась. «Донки Конг» когда-то получила имя, над которым было легко подтрунивать, а в этот раз Nintendo в качестве названия выбрала слово, созвучное со словом «мача». Приставка получилась маленькой и маломощной, после и так слабенькой GameCube. Релиз в Америке состоялся 19 ноября, за две недели до Японии, 2 декабря. Кажется, кто-то боялся показывать фильм критикам. И финальный гвоздь в крышку гроба Ви. Прямо как GameCube, Ви не получила на старте свою игру «Марио Super Smash Бразерс Brawl, в которой был Марио, задерживалась. Вместо этого вышла ничем не примечательная череда игр по фильмам: Берниард, «Карс», Open Season. Плюс много сборников мини-игр вроде Реймон Raven Crabs или Vario В Smooth Moves. При разработке консолей Мимото придерживался железного принципа: консоль должна понравиться всем, мамам. У мам всегда складывались непростые отношения с игровыми устройствами которые пожирали все время их детей и время мужей заодно. Мама, тот самый человек, которому приходится покупать эту глупую дорогую конетель, а потом еще и новые игры на каждое Рождество и День рождения, записывая на бумажку идиотское нужное название. Не просто Star Wars, а Star Wars Jedi Knights 2 Jedi Outcast для Xbox, чтобы точно не ошибиться. Один из способов понравиться всем мамам – это дать консоли простое и позитивное название. Ви. Другой способ – поставить низкий, ниже, чем у других ценник. Ну и, конечно, игры добрые и семейные, чтобы не пришлось выгонять младших братьев из комнаты. Для дальнейшей обработки мам Nintendo совместно с McDonald's выпустила Марио Happy Meal. Пропагандирующий здоровый и активный образ жизни. Пошутите про это как-нибудь сами. Ну и самое главное преимущество для мам: в комплекте с каждой V уже шла игра. В V Sports вошли пять разных игр: теннис, боулинг, бокс, гольф и бейсбол. Пять по цене одной практически даром, другая игра Play. Использовала такой же подход, но уже для стрельбы по тарелочкам, аэрохоккея, бильярда и рыбалки. Когда Nintendo объявила, что в комплект с игрой войдет второй бесплатный контроллер, который отдельно стоил 40 долларов, Wii play продалась моментально. А что касается контроллера V, наверняка его создатели желали первым делом как-то избавиться от уродливых проводов по всей комнате. У Nintendo уже был успешный опыт с беспроводным контроллером WaveBird для GameCube. Геймпады Xbox 360 и PS3, что примечательно, были беспроводными. Расположение элементов на них тоже никак не изменилось. Стик для управления слева, целая россыпь кнопок справа, триггеры для указательных пальцев, плюс еще больше кнопок и еще больше стиков. Все мамы от такого... Приходили в ужас, боясь нажать не ту кнопку и запустить ядерный удар. Поиски нового, дружелюбного способа управления поставили под сомнение многие устоявшиеся принципы. Обычные игроки двигали персонажа пальцами левой руки, а все его действия выполняли правой. Все по идеям популярной нейрофизиологии. Левое полушарие отвечает за логические цепочки и ориентацию в пространстве, например, куда идти. Правое — за творческие задачи, как лучше избавиться от охраны. Почти все игры от третьего лица в духе Марио основывались именно на этой концепции, потому что она затачивалась специально для них. Проекты, которые пытались внедрить какие-то еще способы управления, встречались редко, да и поначалу часто казались контринтуитивными. Миемота вернулся к чертежам, к самому началу игр как таковых. Игры предлагают скоротать время, повеселиться, делегировать им задачи, которые обычно выполняет человеческое тело. По сути, это инструмент. Инструмент для веселья. А веселье все-таки нечто большее, чем управление персонажем. За пару лет до «Донки Kong Nintendo выпустила на рынок игру со световым пистолетом. В ней игроки должны собственными руками сжимать игрушечный пистолет и стрелять по целям воображаемыми пулями. Теперешние игры лишились такой естественности. А ведь каждый человек так или иначе знаком с играми. Что стало с индустрией, если типичная мама заявляет, что она не геймер? Разве не она раскладывает пасьянсы, от души веселится в настолках «Сори» и «Шутс and Letters"? притворяется принцессой в игрушечных чаепитиях и помогает детям тренироваться в бейсбол. И эта же женщина наверняка тайком плачет над книгами Норы Робертс, хотя ни за что не признается, потому что читать нужно Вирджинию Вульф. Но нет, она читает эти книги и играет в эти игры. Нинтендо просто нужно убедить ее, что в этом нет ничего плохого. Миемот и его команда Изучили множество самых разных устройств с кнопками. Не только игровые контроллеры, но и мобильные телефоны вместе с пультами от телевизора. Они хотели понять, что в этих устройствах сделано правильно. Попробовав вариант с контроллером, похожим на телефон, они в конце концов пришли к форме пульта. В отличие от большинства других образчиков, этот имел лишь пару белых кнопок на белом корпусе. Их размер и расположение были не так важны. Устройство для одной руки, без стиков, простое, как ключ от гаража. Когда мир узнал название новой консоли, V, ее контроллер, официально V-Remote, тут же стали называть V-Mode. Благодаря встроенному акселерометру, который Холл разработала еще пару лет назад, V-Mode мог считывать движение. Три датчика отвечали за горизонтальные колебания, вертикальные и угол наклона. Под телевизор, или на него, ставилась специальная панель с инфракрасными диодами, которые V использовала, чтобы постоянно ориентироваться с помощью триангуляции. В V-Mode был встроен небольшой динамик, и вместе с Rumble Pack это позволяло контроллеру давать и тактильную, и звуковую обратную связь. Так поверить в эффект от простого махания в воздухе гораздо проще. На отладку управления ушли годы. К примеру, лампа накаливания или даже свеча в комнате уже мешала работе v -mode. Но теперь все баги исправлены. И V могла предложить не просто новый интерфейс, а по-настоящему свежее восприятие игр для широкой аудитории, которая до сих пор предпочитала держаться от любых игровых консолей подальше. В какой-то момент компания раздумывала над тем, чтобы выпустить этот контроллер для умирающей GameCube, но ее время подошло к концу. Нынешний игровой рынок, если использовать еще одну метафору из книг по бизнесу, был океаном, наполненным кровью и кишащими акулами. Nintendo и так потратила слишком много времени, пытаясь отбиваться. Пришло время выпустить V в мирные воды нового рынка. Она этого заслуживала. Правда, заслуживала не совсем то слово. Несколько вещей она сделала правильно. Обратная совместимость с дисками и контроллерами от GameCube, стандартные 20-сантиметровые оптические диски в качестве основного носителя, 512 мегабайт внутренней флеш-памяти. Для расширения памяти... V используются стандартные sd флеш карты размером с упаковку жвачки. Такие же используются в цифровых фотоаппаратах. Но продавал Ви все-таки визуал. Когда пользователь запускал консоль, он попадал в меню V из интерактивных экранов. В них располагались сами игры. Или канал новостей. Пользователи онлайн могли видеть заголовки новостей, местную погоду и спорт. Хотите выйти в интернет? «Пожалуйста». При создании меню V разработчики сильно вдохновлялись интерфейсами продуктов Apple с их успокаивающим белым оформлением. MP3-плееры от Apple стоили непомерно дорого и страдали от проблем с цифровыми авторскими правами. И тем не менее они сумели завоевать широкую популярность все благодаря простому, интуитивно понятному интерфейсу. Колесо управления, минимум непонятных кнопок, система которая автоматически находит обложку для каждого вашего альбома. Nintendo сделала то же самое, но по привлекательной стоимости. Как тебе такое, Стив Джобс? Аналогом Store, местом, где люди могли удобно искать и покупать отличные треки, о которых никогда бы раньше не подумали, стал V-Shop Channel. В нем продавались старые эмулируемые игры SNES, SNES и даже Nintendo 64. Стартовой игрой V-Store была Mario Brothers, а вскоре за Марио последовали и другие проекты, как широко известные, так и никем не замеченные, от Donkey Kong и Super Mario Brothers до Mario Super Pickers. V-Shop предлагала эксклюзивные игры, v которые нельзя было купить в розничных магазинах. Для VIDS DS можно вспомнить «Доктор Марио Онлайн RX» и «Доктор Марио Экспресс». Отдельно для DS продавалась «Варио Вэя Снепт». Все это разнообразие покупалось за v Point — цифровые монеты стоимостью в 1 цент. В основном игры SNES обходились в 5 баксов. Nintendo хоть и была первопроходцем в онлайн-гейминге, оказалось не единственной на поприще продаж игр через интернет. Xbox Live предлагал более глубокий опыт взаимодействия, чем Wii, а на PS3 с помощью PlayStation Network игроки тоже могли покупать старые хиты. Но кое-что у Wii-меню все-таки было особенным. Mi Channel. Нажимая на страницу Mi Channel, Пользователи попадали в программу для создания лиц, на которых особенно ярко выделялись брови. Без некоторых странностей не обошлось. Где рыжие волосы? Никаких темных оттенков кожи? Никакой кастомизации тела, кроме роста и толщины? Но в основном программа позволяла воссоздать любое лицо с пугающей точностью. Для Ви регулярно проходят соревнования на самый похожий портрет какой-нибудь знаменитости. «Дон Кихота» или «Марио», например. Основой для программы послужило японское искусство «какэси» — создание деревянных кукол без рук. «Ми» была нужна не только для того, чтобы повеселиться в стиле «Марио Paint. Каждый член семьи мог придумать собственного человечка «Ми» и потом использовать его как свой аватар. Эти аватары появлялись в качестве зрителей в других играх, вроде «Марио Карт V. Когда-то кастомизация персонажей представляла собой муторное и трудное занятие, но обширный функционал и простота использования Mi Creator превратили создание своего лица в игру. В конце концов, разработчики же получают удовольствие, когда придумывают игровых персонажей. Так почему бы не поделиться этим весельем со всеми? Марио служил лицом Nintendo по умолчанию с 1981 года. Ви предложила вариант получше — «мы», ну или «вы». Популярность Ви подпитывала саму себя, привлекая все больше внимания и создавая все больше ажиотажа, что приводило к очередным солдаутам. Почти все консоли сметаются с полок первые пару недель после запуска, ну, может, до Рождества. В случае с Ви очередная партия исчезала с прилавков каждый месяц три года подряд. Продавцы не заморачивались тем, где хранить консоль от Nintendo. Покупатели в ее поисках осаждали даже склады. Wii стала непременным атрибутом всех пансионатов и домов престарелых наравне с History Channel и слабительным. Wii путешествовала по миру на круизных лайнерах. Торговые центры и парки развлечений открывали игровые зоны с Wii где туристы могли попрактиковаться в стрельбе из лука с линком или погоняться с принцессой Пич. Хардкорные игроки только посмеивались над Ви, прямо как над очередным фильмом для всей семьи. Но скажите, кто неизменно возглавляет прокат из года в год? Стив Мартин, Тим Аллен, Робин Уильямс. 84 миллиона Ви разлетелись с рекордной быстротой. На консоли по-прежнему выходили игры «Марио», и притом на регулярной основе. У «Марио Пати 8 наконец наконец-то появилась новая причина вернуться к жизни. Несмотря на посредственную графику и старый, неоригинальный контент, благодаря «Ви Мод» формат настольной мини-игры стал хитом. В том же году виртуальный мир просочился в реальный, когда персонажи «Марио» появились в брендированной монополии. После многолетней разработки наконец-то вышла Super Smash Bros. Brawl и сразу стала самой продаваемой игрой года. В 2007 году в сервисе Virtual Console появилась полдюжины игр Mario, и с тех пор каждый год их количество только растет. А в 2008 году на Wii вышла еще одна спортивная игра, приуроченная к Олимпиаде в Пекине, которая мгновенно стала цифровым аналогом «Рагнарёка», столкновением материи и антиматерии, кошкой и собакой под одной крышей. Как она называлась? Mario and Sonic at the Olympic Games. Игра, разработанная Sega Sports под присмотром Сигеру Миямото, привела на миниатюрную Олимпиаду сразу двух суперзвезд Персонажи Соник, Эми Роуз, Наклз, Тейлз и другие — Вместе с компашкой Марио соревнуются друг с другом в самых разных олимпийских соревнованиях. В рекламном ролике Соник неожиданно предстает обычным человеком, который пытается дать интервью. Но Марио постоянно мешает ему в своей эксцентричной манере. Чуть позже вышло и «Марио Sonic at the Olympic Winter Games». Super Paper Марио, духовный наследник New Super Mario Bros., Тоже сначала погружает Марио в спокойный сайт скроллер а затем переворачивает все с ног на голову. Делает она это с помощью вращений камеры, которые приоткрывают трехмерный мир, скрытый принудительной перспективой и накладывающимися друг на друга 2D-изображениями. Действительно умно. Но годы разработки, в начале игра планировалась для GameCube, не могли не сказаться на игре. Она вышла на Wii без управления Еще умнее стала завязка новейшей «Марио энд Луиджи» RPG для DS под названием Bowser's Inside Story. В новой версии «Марио и Луиджи» предстоит победить гигантского Боузера, путешествуя в теле динозавра и сражаясь с его клетками. Наконец, на горизонте показалась игра «Марио», которую ждал весь мир. Настоящее продолжение от Миямото, выходящее на каждой консоли лишь раз. И Супер Марио Galaxy не разочаровала. В ней разработчики использовали забытую идею с гравитацией еще из концепта 128 Марио, вставив ее в сеттинг открытого космоса. Марио здесь летает по мирам, миниатюрным сферам, которые можно обойти за секунды. Миямото, возможно, почувствовал, что обязан соответствовать званию кавалера французского ордена, и поэтому попросту перенес маленького принца в формат видеоигры. Даже если Super Mario Sunshine и оставляла смутное чувство неудовлетворенности, то после Super Mario Galaxy оно исчезло бесследно. Новая игра продалась тиражом в 9 миллионов копий. Марио теперь атаковал по-новому, своими вращениями, что достигалось за счет приятной встряски v -Mod. Камера при этом каким-то непостижимым образом всегда оказывается в нужном месте. Код Зиконда написал для игры оркестровый саундтрек, задающий всей игре потрясный дух научной фантастики. Появились и новые костюмы, призрака, пружины и пчелы и даже скромный кооператив. Один игрок управляет Марио, а второй — его звездным другом, который должен бегать по экрану и собирать ценные осколки звезд. Миемота, серьезно вовлеченный в проект, через пару лет даже согласился сделать Super Mario Galaxy 2 с геймплейными фишками, которые не вошли в первую игру. Кроме того, он помог быстро собрать целый новый сайт-скроллер New Super Mario Bros. «Ви», который взлетел до отметки в 10 миллионов проданных копий уже через два месяца после релиза. Для Сигеру Миямото 2006 год закончился тем, что Time включил его в список самых влиятельных людей Азии. Но Миямото попал не в секцию творцов и мыслителей вместе с Акирой Курасавой, Хаяо Миядзаки и Салманом Ружди, нет. Тайм причислил его к бизнес-лидерам, поставив в один ряд с пионером микрофинансирования Мухаммадом Юнусом, основателем Яху Джерри Янгом и изобретателем лапши быстрого приготовления Момофуку Андо. Верный себе Миемото на фото откровенно дурачится, раскинув руки, будто специально для отряда пикменов. В следующем году этот дурачок получит награду за инновации в области потребительских товаров от журнала за